Глава 95. В офисе экспертно-криминалистической полиции, в секторе экспертизы отпечатков и документов, Николая не сводил глаз с EDD Electrostatic Detection Device, большого кубического аппарата размером с Xerox, позволявшего обнаруживать теснение, то есть следы давления, к примеру, грифеля на бумаге. Исследование было довольно сложным. Первый листок блока поместили на подносик из пористой бронзы в условиях отрегулированной температуры и влажности. Далее следовал ряд манипуляций: обработка документов сасующим насосом, электризация листка, распыление проявляющего порошка, оседавшего в складках бумаги, который должен был показать наличие или отсутствие отпечатков. Сейчас эксперт покрывал листок прозрачной клейкой плёнкой, чтобы зафиксировать теснение. Отлично сработало. Следы очень чёткие и не оставляют места сомнениям. Вот что записал ваш человек на предыдущем листке. Николай осторожно взял бумажку. Там действительно были GPS-координаты. Радость вспыхнула в нём, огонь, рожок тлеющие пламя, доказав ему, что его гонка не была честной. Как говорил Шарко, и у этих людей есть слабости, как будто возведённое ими здание пошло трещинами. Он тщательно переписал координаты. Листок будет помещён впечатанный конверт и приобщён к вещественным доказательствам по делу, как и это письмо на коже, которое тоже всесторонне исследуют. Никола поблагодарил эксперта и вернулся в офис. Шарко увидел, как он кинулся к своему компьютеру. Ну, Что? Есть. Николая запустил Google H мощную программу, позволяющую с большой точностью локализоваться в любом месте планеты, в частности, исходя из GPS-координат. Остальные преддвинулись к нему. Четыре пары усталых глаз были теперь прикованы к земному шару в трёхмерном изображении, который капитан вывел на экран. Он ввёл точные координаты в окно поиска. Достаточно было нажать на клавишу, просто нажать, и программа выдаст им местоположение чёрной комнаты. Он посмотрел на своих коллег. На что ставите? Козю пожал плечами. Не знаю, надеюсь только, что эта чёрная комната где-нибудь в окрестностях Парижа, чтобы можно было действовать быстро и накрыть эту мерзость. Николас глотнул слюну и уставившись на экран, нажал клавишу Enter. Земной шар, высветивший поначалу в центре экрана Францию, начал вращаться к востоку. Проплыли страны, словно над ними летел спутник, находящийся в тысячи километров в небе. Восточная Европа, Россия, Монголия, Китай. Шарко смотрел на сменяющие друг друга территории. Куда человек в чёрном заведёт их на этот раз? Какие ужасы готовится он открыть им через это рукописное послание. Земля продолжала вращаться, потом спутник, казалось, начал падать, пролетая над северо-западом Тихого океана. Синяя вода заполнила весь экран. Спутник падал так быстро, что полицейские не успели точно увидеть, на какое место в мире он нацелился. Он замер в нескольких сотнях метров от поверхности воды. Вода повсюду и жёлтая точка, поставленная программой посреди воды, в точном месте, указанном GPS-координатами. Франк сощурил глаза. Ничего. Ты уверен в координатах? Николай сравнил введённые цифры с теми, которые он записал в своём блокноте. Да. Он покрутил колёсико мышки, набирая высоту. 1000 м, 5000, 20000. И по-прежнему океанская синева. Когда спутник оказался на высоте в 1000 км, на этой бесконечной синеве проступили изгибы. Программа показывала теперь подводный рельеф. Большая чёрная щель, казалось, разорвала океан. 2000 км. Бертранд Козью чуть не вскрикнул, увидев на левой стороне экрана землю. Филиппины. Эти координаты, я бы сказал, указывают точно на Марианскую впадину. Николая нахмурился. Он смотрел на экран, ничего не понимая. Марианская впадина? А что там? Ничего, только океан и бездны. Если я правильно помню школьные уроки, до дна больше 10 км. Николай схватился за голову. Не может быть. И что мы теперь будем делать? Пошлём субмарину. Разочарованные, все разошлись по своим местам. Бертранд Козье указал подбородком на огромную пачку бумаг, которые достали из металлического ящика и положили на его стол. Будем работать. Вернёмся на землю и разберёмся в этих документах. А я займусь служебной запиской о человеке и птице, сказал Левело. Я тоже о человеке в чёрном, добавил Шарко. Ну, за работу, чтобы ничего не упустить.